Глава тридцать Какую ювелирную технику придумал Малкольм? Не плут ли она больного воображения господина Леорга и его отца? Если нет, то где может быть спрятан секрет? Эти вопросы мучили меня следующие несколько дней. Варду и Тимоша встревожил визит Леорга и его наглые требования. Хоть я и пыталась преподнести все мягче, чем было на самом деле. Дети долго думали и вспоминали, но, увы, так ничего и не смогли сказать. А в мастерской я не нашла никаких подсказок. Ну вот, еще одну загадку подбросили, Ломайте теперь голову. Госпожа Танита, позвольте узнать, для чего вам нужны листы меди именно такого размера и толщины? У нас в ходу совсем другое, и сразу берут большими партиями. От мысли меня отвлек господин Хокель. Он занимался поставками недрагоценных металлов в город. Невысокий и круглый, как колобок, мужчина смотрел на меня с ожиданием и любопытством. Мне каждый день встретишь женщину, которая интересуется не медной посудой и прочей домашней утварью, а листовым металлом. «Я делаю украшения», — пояснила с легкой улыбкой, пытаясь расположить этого человека к себе. Несколько секунд он пытался осмыслить мои слова, а потом его рот округлился в букве «О». Он хлопнул глазами и почесал макушку. «Что ж, пожелание клиента для меня закон. Я передам ваш заказ на фабрику. Надеюсь, уже через несколько дней все будет готово». Довольная, я продолжила свой променад. Успеть бы забежать за продуктами, пока Тимош с из школы не вернулись. «Ах, да, у нас теперь поселилась обжора-снежинка. Ей тоже не помешают купить мелкой рыбешки. А еще я недовольно поджала губы. В сумочке покоился перечень товаров, под которым подписались мы с хозяйкой женских штучек. Госпожа Мирден сделала вид, что забыла о моих словах, и долю с продажи товара отдавать не спешила. Вот к ней-то я и держала путь, мысленно репетируя речь, которая должна вызвать у нее раскаяние и немедленное желание вернуть мне все до последнего ксола: еще и сверху накинуть. Придется сегодня побыть коллектором. Жаль, что я выгляжу не так угрожающе, как даран. Едва моя нога переступила порог, как с лица госпожи Мирден сошли все краски. Даже угольно черные брови, кажется, побледнели. «Госпожа Танита, вы по какому вопросу?» Она нервно кашлянула в кулак и натянула на лицо такую слащавую улыбку, что у меня мгновенно подскочил сахар в крови. «Не делайте вид, что забыли, госпожа Мерден. Как же не люблю все эти разборки. Особенно, когда перед тобой скользкий, как уж человек, который юлит и норовит обдурить». Женщина закатила глаза и тяжко вздохнула. «Я помню, что должна отдать вам процент. Сейчас моя лавка переживает не самые лучшие времена. Я просила вас подождать, милочка. Какая-то сотня медных ксолов подумать только. Она вам погоды не сделает». Терпение испарялось, как роса под палящим солнцем. Госпожа Мирден несет чушь и не краснеет. Сотня ксолов для нее мусор, что ли? Пусть хоть заплачет, мне ее не жаль. Тем временем она продолжала свой дрянной спектакль показалось, что за спиной звякнул колокольчик, но ни она, ни я не обратили внимания на вошедшего. «А вы так молоды, но уже так черствы и нетерпеливы. Как не стыдно так неуважительно разговаривать со старшими? Тем более я просила вас немного подождать». «Я тоже не слышала вашей просьбе уважения. Я вспомнила момент из культового фильма и чуть не подавилась смешком. А глаза Мирден выкатились из орбит. Вы думали, если я молода и наивна, то меня можно водить за нос?» «Кажется, вы вообще не собирались делиться со мной. А я, между прочим, отдала вам свои замечательные изделия по дешевке. Всегда нужно думать наперед, госпожа Мерден. Мы могли стать хорошими компаньонами, но вы выбрали минутную прибыль, а не долгое и выгодное сотрудничество». Я не сразу заметила, что взгляд женщины направлен не за спину. Она побледнела еще сильнее, пальцы судорожно стискивали рукава болотного цвета платья, а в глазах отражалась тень испуга. Она что, меня боится? Хорошо, выдавила Мерден бледными губами. Сейчас все будет, госпожа Танита. И шмыгнула за штору в подсобку. Я была готова к тому, что за свое придется долго бороться и не могла поверить в такой быстрый успех. Какая прочувствованная речь! послышался знакомый голос, и я вздрогнула. Актерский талант зря не простаивает. Правда, госпожа Танита? А вы думали, что долги вытрясать только ваша прерогатива? Скрестив руки на груди, я повернулась и вперелась взглядом в того, кого никак не ожидала здесь увидеть. Даррен беззлобно улыбался, глядя на меня с высоты своего роста. «Такое ощущение, что вы за мной следили», — сказала я и подозрительно сощурилась. «Иначе что ему делать в женских штучках? В жизни не поверю, что он решил прикупить пудреницу или бигуди. Хотя...» — заметил вас, заходящий в лавку. Решил подойти поздороваться и стал свидетелем одной интересной сцены. «Я целиком и полностью на вашей стороне, потому что свято чту долг. А эта старая перешница врет и не краснеет». Он хмуро покосился на шторку, за которой скрылась госпожа Мирден. «Вы были весьма убедительны, когда отчитывали ее. Я не зря упомянул про актерский талант. Ваш голос даже не дрогнул». Черт, прошлое Таниты прилипло ко мне, как банный лист. Теперь каждый считает своим долгом меня в него ткнуть. Учитывая, что и в этом мире, как и когда-то в нашем, артистки считаются распущенными женщинами, ситуация весьма щекотливая. Я не играла, это было искреннее возмущение. «Охотно верю», — заметил даран и тут же переключился на вынырнувшую из-за шторки госпожу Мерден. Она вела себя тише воды и ниже травы, заискивающе просила пересчитать монеты и спрашивала, не нужно ли мне что-нибудь из ее товаров. Даже скидку посулила. Думаю, влияние на ее поведение оказала не только моя прочувствованная речное появление Дарана. Он что, за моей спиной корчил ей злобные ружи и чиркал большим пальцем по шее? Я ссыпала монеты в сумочку и усмехнулась. Поймав на прощание, огорченный взгляд Мирден кивнула и покинула лавку. Спустя несколько секунд меня нагнал задержавшийся Даран. Он выглядел довольным, поза расслабленная, руки в карманах, на лице блуждает загадочная усмешка. «А что это вы так улыбаетесь? Что-то замыслили?» — поинтересовалась я на всякий случай. Мне все время чудился какой-то подвох. После того, как Даррен рассказал о своем пикантном знакомстве с настоящей Тонитой, общаться с ним стало еще более неловко. Хотя подробностей я по-прежнему не знаю. Вдруг Танита всего лишь горланила пьяные песни или лезла в драку, а он пытался ее угомонить. «Конечно, я ведь все время что-то замышляю. Думаю о вас денно и ночно». «Расслабьтесь, госпожа Танита, все в порядке. Удачно я вас встретил заодно и проследил, чтобы эта женщина вернула вам весь долг». Ответил он и перешагнул лужу. Ночью прошел ливень, наполнив керлик долгожданной прохладой. Трогательная забота пробурчала я себе под нос. А он все шел рядом и не собирался сворачивать или отставать. Еще я хотел поинтересоваться судьбой своего заказа. Нашлось ли для него место в вашем плотном расписании? Вот есть же люди, когда не поймешь, говорят они серьезные или с подковыркой. И этот Даррен такой же. И вроде ничего криминального, но в интонациях, во взгляде, то и дело мелькает что-то демоническое. Или драконистое. Эдакая улыбочка, приправленная перцем. Ну что за мир, что не мужик, то со странностями. Ваш браслет готов, можете прийти за ним в любое свободное время, господин Ингерам. Я закончила его еще вчера, однако надеялась, что Даррен не станет забирать заказ сейчас. Но тут он хлопнул ладонями друг от друга и с предвкушением произнес: Отлично, сейчас у меня как раз есть пара часов. И улыбнулся, обнажив ряд белых зубов. Слава богу, не заостренных, а самых обычных. Чем быстрее заберу заказ, тем быстрее вы получите за него деньги. Они ведь нужны для развития лавки. И не поспоришь, деньги ой, как нужны. Так что придётся потерпеть его присутствие. Возможно, вам будет интересно, госпожа Танита, что я сейчас скажу. Даррен продолжал болтать, пока мы двигались в направлении дома. Я вскинула на него удивлённый взгляд. И что же? На днях поступает новая партия необработанных самоцветов. Среди них много агата, аметиста и радужников. Можете взглянуть и выбрать подходящие образцы. А еще я закончил с камнями, которые дали ваши детишки, только не взял их с собой. Но вы можете и сами их забрать. На этих словах я вспомнила процесс обработки сердолика и вспыхнула. Так-так, дракон опять пытается заманить в свое лугово? С другой стороны, пока я не успела обрасти связями, мне нужна помощь Дарана. Сокровища, прихваченные из моего мира, и запасы Малкольма таяли на глазах. Пусть он сколько угодно может пытаться сбить меня с пути истинного. Я — Кремень. Нетрепетная семнадцатилетняя девица и невеселая актриса, что ищет на пятую точку приключений. Серебро и золото тоже вас ждут. Могу гарантировать, что гномы поставляют мне материал высшего качества и не добавляют посторонних примесей. Даран уже почти мурлыкал, расписывая достоинства своих товаров. «Я сделаю для вас любую огранку, камни любого размера и формы. все, что пожелаете, госпожа Танита». «Что-то подсказывает, что стоить это будет баснословных денег», ответила я со скепсисом. «О цене договоримся». «Вот перед нами замаячил дом семейства Зарвир» надо быстро отдать дарану браслет с драконами и Ониксом и оценить его реакцию снежинка сопровождала нас всю дорогу до мастерской и ревнивыми около глядя то на меня то на дарана потом запрыгнула на верстак с хозяйским видом и уселась на стопку эскизов духи тоже подключились шныряли туда сюда все время задерживаясь около гостя третий малыш за прошедшие дни раздобрел и приобрел яркий сиренево голубой цвет видимо объелся энергией моего труда Они появились после того, как вы сюда переехали. Раньше их не было. Поинтересовался Даррен, задумчиво поглядывая на духов. Не могу знать. Мне показалось, что они жили в баллоне с драконьим пламенем. Он ответил только загадочным «Хм». И я полезла за браслетом. Все вещи, которые могли намекать на мою иномерность, я предусмотрительно прятала. Но вдруг один из обитателей мастерской решил удружить. Думая, что я собираюсь работать, подхватил с дальней полки надфель синей пластиковой рукояткой и поднес прямо к моему носу. «Спасибо, сейчас не надо». Я нервно схватила инструменты, и сунула поглубже в ящик. Вот же помощники. С ними глаз до да глаз нужен. Готовый браслет Дара хранился в холщовом мешочке. Развязав тесёмки, я с волнением протянула вещи заказчику. Всегда нравилось смотреть, как меняются лица покупателей увидевших моё изделие вживую. Это были восхищение, радость, удивление. Выражение лица дарана сделалось напряженным. Он смотрел на браслет, который я держала в ладонях, и молчал. Неужели не понравилось? Но я старалась, придумывая, как обыграть чёрный оникс. Он покоился в центре толстой медной пластины, удерживаемые лапками крапанами. Пришлось еще поломать голову, делая так, чтобы камень неправильной формы сидел крепко и не шатался. Медь я украсила чеканкой, создав эффект старины. Кожаные вставки с фигурами драконов были соединены между собой кольчужным плетением, с которым мне помогал Тимаш. Мальчик схватывал на лету, у него получалось быстрее, чем у меня в свое время. Даррен оторвал взгляд от браслета и внимательно посмотрел мне в глаза. «Помочь застегнуть?» Спросила я, стараясь не дать понять, что его реакция задела мою профессиональную гордость. «Почему именно драконы?» — ответил он вопросом на вопрос. Из-за неловкости руки дрогнули, и я отвела взгляд. «А что не так? Мне показалось, что эти существа отражают ваш характер, господин Ингерам. Я пыталась сотворить для вас что-то мужественное, крепкое и надежное. «Крепкое и надежное, значит?» он хмыкнул, протянул руку и забрал браслет. И тут же мне на ладони пустилась золотая монета. Сдачи не нужно. Я даже не успела назвать цену, это слишком много. Он прервал меня взмахом руки. У вас золотые руки. Вы потрудились на славу и заслуживаете достойной оплаты. Я попросила господина Домича, мастера по коже, помочь мне. Он делает чудесные изделия. Я помнила обещание рекламировать соседа своим заказчикам, но в этот момент мои слова прозвучали немного неуместно. Даррена точно зацепили силуэты драконов, иначе и быть не может. Однако вопрос, который крутился на языке, задать так и не смогла. Вместо этого сказала. «Вижу, что вы ожидали немного не то. Я могу предложить эту вещь другому человеку, а для вас изготовить другой. Хочу, чтобы мои изделия радовали покупателей и приносили только положительные эмоции». «С чего вы взяли, что я недоволен?» Он приподнял бровь. «Потому что не пищу, как восторженная девица?» «А застегните-ка, хочу примерить». Даран протянул руку, и я обернула браслет вокруг мощного запястья. Для удобства я сделала три крупных замка. В принципе, его легко можно было надеть и самому. Он молча ждал, пока я справляюсь, но, как назло, долго не получалось попасть крючком в кольцо. Даже ладони вспотели. Сидит хорошо, произнес Дарын, покрутив рукой. Кто был вашим наставником, если не малкольм? Сама научилась по книгам, быстро ответила я, чтобы не врать на ходу. В принципе, так и было, только вместо книг статьи в интернете. Видимо, он не поверил. Я чувствовала, как внимательный взгляд прожигает лоб. Скажу вам одну вещь, госпожа Танита. Медленно и тягуче произнес Дарын и облокотился ладонью о стол. Возможно, вы не слышали, хоть это и странно. В Энвейере не принято изображать драконов, потому что исконно эти существа считались вестниками бед и разрушений. Поэтому о надежности не может быть и речи. Их не рисуют на картинах, не изображают на гобеленах, потому что считается, что таким образом мастер призывает дракона на свою голову и на голову заказчика. Наверное, моё лицо в этот момент напоминало пылающий костер. Это же надо было так и конфузиться. И господин Домич ничего не сказал. Может, не верит в предрассудки? Или просто не хотел со мной спорить и молча выполнил заказ? Правильно говорят. Век живи, век учись. Теперь-то буду знать. Я не знала, куда себя деть от стыда и неловкости. Опустила голову и кашлянула в кулак. Простите, я вкладывала в этот браслет совсем иной смысл. Да и как можно призвать на свою голову дракона, если они все давно одомашненные и служат людям?» Внезапно настроение Дарана переменилось, лицо просветлело, и он ответил с ехидной ухмылкой. «Это все до поры до времени. А вы, значит, и меня считаете домашним драконом? Если что, готов к приручению». «Ну нет, опять эти смущающие шуточки». Я вздохнула и картинно закатила глаза. «Спасибо, мне хватает двойняшек, котенка и шаловливых духов. Вас я точно не потяну». «Это еще почему?» — Делано удивился он. «Потому что все мужчины много едят, а я не люблю готовить». Шутка вышла удачная, потому что Даррен рассмеялся и сама я улыбнулась. Снежинка протопталась по столу и ткнулась лбом мне в бок, намекая, что пришло время обеда что ж не буду больше докучать вам госпожа Танита». он вежливо кивнул сделал шаг навстречу и протянул руку я уже хотела отшатнуться, но внезапно он почесал снежинку за охом а та потеряв над собой контроль бухнулась на спину и поджала лапки мастерское огласило громкое мурчание я провожу еще раз простите за этот казус не забивайте голову я не держу обиды Кстати, совсем скоро приедет партия самоцветов из наших семейных шахт. Заглядывайте, если не хотите, чтобы лучшие экземпляры разобрали конкуренты. Даран ушел, оставив меня со смешанными чувствами. Так дракон или не дракон, ничего не пойму. Если он все таки скрывает факт родства с этими существами, то откуда о нем узнал мой загадочный друг? Или он совсем не то имел в виду? Я всегда любила выдумывать и накручивать себя, а бриллиант-то надо сбыть с рук. Было чувство, что еще чуть-чуть, еще немного, и я получу ответы на все вопросы. А пока дел еще много: обработать заготовки, доделать обручальные кольца для Лоренса и его пассии. а там и лавку открывать пора.